Глава 20 В шатре мать Тургына уже накрыла на стол, а его сёстры любопытно сверкали глазами из женского угла. Отец сел за стол, поблагодарил духов за пищу, потом выбрал самую большую лепёшку, нарезал на неё мясо, насыпал кореньев, щедро приправил шлипой и соусом из диких ягод, положил на тарелку и сказал «Возьми, Тургын». «Отнеси своей жене, а потом отведи ее на прогулку. Мы с матерью поговорим». Молодой орк и думать не стал. Схватил лепешку и ушел. Чувствовал в отце мрачноватую решимость. Когда за ним опускался полог шатра, услышал. «Гарыдына, с каких пор ты споришь с решением духов?» Добравшись до шатра, Терегин обрадовал жену вкусным завтраком, а потом предложил сходить прогуляться, посмотреть на его табун. Делиана не отказалась. Гулять куда приятнее, чем сидеть в дымном шатре. Они оделись потеплее и вышли. Не спеша прогулялись вдоль ручья, обошли дальние шатры пастухов и вышли в степь. Графиня залюбовалась простором Атерген свистнул, подзывая своего коня. Красивый крепконогий скакун тотчас узнал хозяина и примчался на его зов, чтобы получить кусок лепешки. За ним пришел небольшой табун кобылец. «Когда мне исполнилось десять лет, отец подарил мне коня», сказал орк, похлопывая жеребца по шее. «Старый Эрден посоветовал мне с первого заработка купить кобылу, чтобы собрать свой табун». Я так и сделал. Теперь у меня восемь каблит и девять тяжеребчиков. Все они дети моего грома. Делиана рассматривала коней знаменитой арчанской породы, раздавала куски подсоленной лепешки и с удивлением понимала, что муж ее — непростой орк. А если сравнить с человеческими понятиями, барон или даже виконт, стада есть, там он есть. «Шатер просто купил. А ведь дерево степи, ой, как дорого стоит!» «Муж мой», — спросила она осторожно, — «а где ты взял денег на покупку шатра?» Терген хмыкнул, но ответил, «Мы живем в степи, но славимся, как хорошие воины. Купцы нанимают нас, чтобы сопровождать караваны». Жители предгории порой зовут на загонные охоты, когда им начинают докучать хищники или полуночные твари. Я ходила с малым охранным отрядом с 12 лет и успел заработать на свадьбу в шатер. О, Делиана впервые смутилась. Я не хочу тебя обидеть, но ты можешь сказать, сколько тебе лет? Зим. Мне 27 зим. — ответил орк и тут же спросил. «А тебе?» «Двадцать пять», — «25, зарумянившись, ответила графиня. «Но я думала, орки женятся раньше». «Если духи позволяют», — пожал плечами тыргын Я не спешил. Хотел повидать мир. Да и наемники служали до тридцати-сорока. Потом идут учить мальчишек, пасут табуны, охраняют собственную землю. "Почему?" удивилась Делиана. "Пока молод, кровь и горяча, хочется приключений, схваток, опасности», — С улыбкой сказал Тероген: "Потом хочется лежать под боком у жены, нянчить своих детей и охранять свой табун". Тут молодой орк бросил на Графению такой взгляд, что Делиана снова зарделась. Гуляли и разговаривали они часа два. А когда вернулись к шатру, даже Трыгын изумился. Рядом с черно-белым войлочным пологом горел костерок. На нем возвышался котел для варки сыра. Возле котла дежурила нанятая Трыгыном девчонка. Увидев воина, девчонка подпрыгнула так, что зазвенели амулеты, и сказала, что соленый сыр будет готов к закату. Воин сдержанно кивнул, адалилиана улыбнулась и похвалила помощницу, хотя видела ее впервые. Самое же интересное ожидала их внутри шатра. ряд блестящей посуды мешки с зерном, вяленое мясо, горшок мёда и мешочки с пряными травами выстроились в ряд у хозяйственной стены. У очага сидела одна из сестер тырга и помешивала кашу в котле. Рядом булькал котелок с чаем. На подносе горкой выселись лепёшки, а камеристка графини и ещё одна сестра Тыргына дошивали новое платье, размером подходящее только лиане «Грынара, что ты тут делаешь?» – удивился Тыргын. «Отец велел прийти и помогать твоей жене», – ответила девчонка вполне спокойно. «А ещё передал вам подарки к свадьбе» и сказал, чтобы ты не волновался. Рыхно будет даить твой скот и варить сыр, а мы по очереди помогать твоей жене по хозяйству. Сейчас ты нужен госпоже соленых камней, так что отец договорился со старейшинами, чтобы ты пас с возле стана в эту зиму». Тырген чуть мимо подушки не сел от удивления. А ведь верно, он не подумал о том, что его время стани скоро закончится и нужно будет ехать с новым караваном или в предгорье Как же Далиана справится сама? Хорошо, что отец обо всем подумал. Спасибо, сестра. Взяв под контроль дыхание, сказал Трген. Передай отцу мою благодарность. Я зайду к нему вечером, чтобы поблагодарить лично. Отец сказал, что будет счастлив увидеть твою жену. Передала девчонка, наполняя тарелки кашей с вяленым мясом. Тырген тотчас посмотрел на Диану и спросил. «Колокольчик мой, в силах ли ты навестить моего отца?» Графиня выразительным взором обвела преобразившийся шатер и утвердительно кивнула. «Мы обязательно должны поблагодарить твоего отца, муж мой!» Сам нарезал для жены мясо, и они с удовольствием поели, не зная, что духи уже носятся над их шатром, готовя молодоженам новые испытания.